«Я думаю, ты обязан это сделать, Такаки», — сказал Тамакити, незаметно подтягивая к себе автомат. «Ты говоришь, я должен уйти?» «Но кто, как не я, создал Союз Свободных Мореплавателей?» Такаки насмешливо посмотрел на Тамакити. «Верно. Союз Свободных Мореплавателей создал ты. Именно поэтому ты должен его воссоздать». «Разве союз свободных мореплавателей был шуточной затеей?» — упорствовал Тамакити. «Раз уж ты об этом заговорил!» «Я ведь еще раньше предлагал капитулировать», — сказал такаки «Я вовсе не считаю союз свободных мореплавателей шуточной затеей. Именно поэтому такой человек, как ты, должен уйти из убежища» чувствуя, что так как и колеблется, еще настойчивее уговаривал его тамакити, А когда арестуют, выложить все на чистоту, чтобы доказать непричастность инаго и доктора к стрельбе и казни короткого. Иначе что будет с Дзином? Разве же это не ваша роль? общаться с внешним миром с помощью слов в интересах союза свободных мореплавателей, «Вы же наш специалист, по словам!» — повернулся к Исана Такаки, на покрасневшем лице которого были написаны колебания и страх. «Мы уже говорили об этом вчера, только что говорили снова. Обо мне речи нет», — решительно сказал Исана. «Я слагаю с себя обязанности специалиста, по словам Союза свободных мореплавателей. Я хочу полностью посвятить себя обязанностям, поверенного деревьев и китов. Внутренние дела Союза Свободных Мореплавателей решайте вы, ветераны команды. Исана взял охотничье ружье, принадлежавшее красномордому, и, не глядя в глаза Такаки, вышел из рубки. По винтовой лестнице поднимались доктор и Инаго. Чтобы разойтись с ними, он поджидал их на лестничной площадке третьего этажа, Дин, которого прижимала к себе Инагу, выглядел обессилевшим из-за усталости, нервного напряжения. В объятиях Инагу он чувствовал себя уверенней. инаго молча протиснулась мимо Исана, выразительно взглянув на него. Прикосновение девушки взволновало его. Благодаря тому, что он сделал для Инага, каждый, кто встретится с ней потом, сможет одарить ее любовью. Исана спустился вниз и посмотрел в больницу. Полицейские машины и частокол щитов оставались неподвижными. Только теперь, когда щиты перестали отражать солнечные лучи в промежутках между ними, можно было увидеть выложенные в ряд мешки с песком. Исана посмотрел на черный, обгоревший ствол вишни и все еще покрытый густой сочной травой, Дерево умирало как человек, вскинув вверх руки, не в состоянии понять, что за враг напал на него. Тогда, в той европейской стране, почувствовав, что мальчик пришел в себя, и Исана испытал взорвавшийся в его душе страх. Потом с удивительно жестоким чувством превосходства осознав, насколько беспомощен этот маленький человек, висевший с поднятыми вверх руками. Он сделал то, что намеревался сделать. И поскольку он был способен сейчас снова пережить то мгновение, когда осознал беспомощность мальчика, значит, то, что он совершил, не было совершено им бессознательно в порыве безумия. Он отрицал, что слышал крик мальчика, когда об этом заговорил К, Ничего не рассказал ему о том, что руки его исцарапаны. Теперь К умирает в страданиях. Один на один с болезнью, взращенной в его клетках. Умирает с жаждой страданий, ревниво оберегая их. Но, возможно, отвергая уколы наркотиков и страха погрузиться в самого себя, он ни на мгновение не вспоминает того мальчика. Исана почувствовал, что в нем беспокойно шевельнулось то, что можно было бы назвать душой. «Моя жизнь была аморфной, воззвал он к душам деревьев и душам китов. Существует реальный мир, который я, человек аморфный, хотя и пытавшийся много раз принять определенную форму, но всегда терпевший неудачу воспроизводил аморфным объективом. И этот мир, так и оставшись аморфным, взорвется вместе с моей смертью и превратится в ничто, взорвется беспомощным и заброшенным, так и оставшись аморфным и превратится в ничто оставив все без ответа, превратиться в ничто. Взывая так, Исана почувствовал, что его слова не находят отклика у вишни, которая была перед ним. Черная, обгоревшая вишня уже запустила ракетой в космос свою душу дерева и превратилась в ничто. И ведь убил ее, живую, тот, кто был рядом с Исаной. У него не хватало духа отречься перед душами деревьев. Нет, я не друг того, кто сжег вишню. Я просто люблю этого необычного юношу. Я был в машине, которую он вел. Мы проехали огромное расстояние, и за всю дорогу он не сказал ни слова о спортивных состязаниях, в которых раньше побеждал. Не позднее захода солнца я буду убит, И я сожалею лишь о том, что, умерев, не смогу больше вспоминать этого необычного юношу. И мне совсем не жаль, что все остальное так и останется без ответа. Токаки зовет. окликнул его Инагу, которая спустилась вниз с доктором и спящим дзином на руках. В полумраке комната, куда почти... Не проникали солнечные лучи, карие глаза и нагу светились мягким блеском. От носа к уголка губ пролегли жесткие морщины. Такой нага видел Ассисана лет через десять. Он посмотрел на головку Дзина, точно магнитом, притянутую к влажной, смуглой груди и нагу. Увидел круглый шрам от операции, еще совсем свежий и, думая о препятствиях заключенных в этой теперь такой красивой голове, которые не дают родиться в ней ничему, кроме аморфного, он не мог не испытать извечного протеста. Может быть, именно поэтому он, оставив все без ответа, превратиться в ничто? Прощай, Дзин!» Сказал Исана про себя, как обычно, обращаясь к душам деревьев и душам китов. «Смерть, как и то, что заключено в твоей голове аморфно, она разрушает все обладающее формой. Именно поэтому взрыв, который породит смерть, я уже давно думаю об этом, благо. И я осуществлю этот взрыв». Я тоже уйду. С Джином и доктором сказала Инагу. Мне грустно. Я так надеялась, что радость, которую я испытала, будет длиться вечно. Радость не может длиться вечно. Так принято считать, сказала Инаг потрясённой ее словами. Но я спокоен. Из-за тебя, из-за Джина. Прощай, Инагу. Всего хорошего, доктор. Из слухового окна, выходящего на лестничную площадку третьего этажа, Токаки смотрел, что делается за убежищем. На лице такаки Исана тоже обнаружил жесткие морщины. И тогда он понял, что выражение лица Инагу объяснялось не только особенностями его строения. Видимо, у нее во рту все пересохло и горело. такаки тоже смотрел на Исана облизывая губы сухим языком. Наконец он решился и заговорил. — Это самое китовое дерево.